Глава 5 1945 год. Тёмный холм Кураями. Раскалённый солнцем летний день, наполненный голосами цикад. Япония, втянутая в разгоревшуюся за морем войну, всё ещё вела боевые действия, но на островах было довольно тихо. Жизнь шла своим чередом. Детям не было дела до войны. Вокруг холма Кураями было много полей, ставших для них игровой площадкой. Война принесла с собой бедность, отобравшую у детей замысловатые игрушки, но мальчишек это не беспокоило. Они пока сохранили детский дар находить для себя увлекательные приключения в обыденности. Особенно популярным местом для детских игр стали развалины бывшего стекольного завода. Широкая площадка была окружена стеной и с камней темным забором, из железа, в котором кое-где виднелись проломы. Матери настрого запрещали детям ходить туда, но разве могут железный забор или цепи на дверях стекольного завода сдержать напор скучающих мальчишек? К тому же прогнать их оттуда было совсем некому. В здании фабрики стояла тишина. Пластины из оцинкованного железа, покрывавшие стены и потолок, насквозь проржавели и приобрели коричневый цвет. Когда-то работавшее фабричное здание заполнилось спертым воздухом. Расставленные повсюду машины и станки, предназначения которых теперь невозможно было угадать, навсегда остановились и заржавели. Вокруг станков всегда клубилась белая пыль, из-за которой лучи полуденного солнца, проникающие сквозь дыры в крыши, словно прочерчивали белые линии, пронизывающие пространство. Когда Рейтера и его брат Кодзи вошли в здание, Они заметили на поддоне на бетонном полу сосуды с подкрашенной водой. Должно быть, чуть раньше здесь играли девочки постарше. Рюйтера жил на склоне холма Кураяма, недалеко от завода, и знал о нем все. Он много раз ходил сюда вместе со старшим товарищем, жившим по соседству и бравшим его на прогулки. На территории было много интересного. Например, в конце участка находилось помещение с несколькими печами. Над одной из печей... Высилась огромная дымовая труба. Рейтера мог легко поместиться в печь. В четыре года он был совсем небольшого роста. В темной печи было тепло даже посреди зимы. Можно было запросто, улечься там спать и не замерзнуть. Возможно, все потому, что в нее не задувал ветер. Даже пол вокруг казался куда теплее, чем в других частях завода. Длинная труба дымохода тянулась прямо над головой Рейтера. Мальчик любил подолгу смотреть наверх на кусочек голубого неба, круглого, подобно Луне. Как странно. Если приглядеться, то даже в дневное время через трубу можно было разглядеть тусклые звезды. Рейтер раздел это открытие, в очередной раз придя сюда с соседским товарищем по играм, который, кажется, даже не подозревал об этом. С тех пор они часто вместе сидели в печи. Сперва ты пугаешься, оказавшись в темной тесной печи. Но ко всему можно привыкнуть. Пока ты внутри, кажется, что это такая секретная игра, о которой никто не догадывается, и становится очень весело. Так Рюйтер рассказал об этой игре своему двоюродному брату Кодзи, который был старше него на три года. Тот сперва не поверил, что звезды можно увидеть в дневное время. Рюйтер почувствовал досаду и решил объяснить все брату получше. Белые облака медленно пересекают кружок голубого неба, похожий на полную луну. И, честное слово, я много раз видел маленькие звездочки, мерцающие между ними. Но Кодзе ни за что не хотел верить младшему брату на слово, поэтому было принято решение пойти прямиком к печам. Стояло лето 1945 года. Возможно, всему виной был запах какого-то реагента, использовавшегося на стекольном заводе, но казалось, что голоса цикад затихли, а ветер прекратился, стоило мальчикам переступить порог развалин. Это был самый разгар лета и солнце сильно разогрело воздух. Несмотря на жару, благодаря ветру день был на удивление приятным. Однако к вечеру ветер утих, и вместо прохлады пришли летний зной и высокая влажность. Стоявшие у печи мальчишки сильно вспотели. Пот сочился по их спортивным майкам, перепачканным грязью, стекая с голых худых рук и плеч. Им не хотелось сегодня играть в узкой печи, ведь в ней наверняка было еще жарче. Какое-то время они стояли бок о бок, глядя на высокий дымоход и раздумывая, найдется ли для них занятие поинтереснее. На заводе и правда было полно любопытных вещей. Отойдя от печи, мальчишки окинули помещение взглядом и заметили кое-что крайне интересное. Это были обломки крыльев самолета. Очевидно, что это был не игрушечный, а самый настоящий самолет. У него были большие крылья, на каждом из которых красовался красный солнечный круг. Флаг Японии, также известный как «Солнечный флаг», представляет собой белое полотно с большим красным кругом в середине, олицетворяющим восходящее солнце. Сейчас часто ассоциируется с военной агрессией и империалистическими идеями Японии военного времени. Но это была не фиолетовая молния или истребитель типа «Зеро», который они часто видели в детских книжках с картинками. Имеется в виду истребитель наземного базирования Каваниши-Н1КJ Шиден, фиолетовая молния, морской истребитель-перехватчик Сиден, императорской армии Японии времен Второй мировой войны. Имеется в виду легкий палубный истребитель Митсубиши А6М рейзен zero Получил большую известность под краткими обозначениями японским Рейсен, сокращение от Рейсентоки, истребитель 0 и англоязычным Зеро. Оказалось, что крылья были покрыты не металлом, выкрашенным зеленой или серебряной краской, а тканью красновато-коричневого цвета. Возможно, это был какой-то незнакомый им учебный самолет. Кто же мог бросить его здесь? Найдя крылья, мальчишки решили, что где-то непременно должны быть фюзеляж и кабина. Вот бы найти кабину с лобовым стеклом и рычаг управления. Они были жутко взволнованы. Пусть на крыльях не было пулеметов, но уже просто сидеть в кабине самолета для любого мальчишки – невероятное счастье. Они тщательно обыскали завод в поисках фюзеляжа или кабины и очень расстроились, ничего не обнаружив. Наверное, какой-то солдат просто принес крылья сюда и бросил их. Тем временем солнце садилось, стало совсем темно и прохладно, поэтому мальчики решили еще раз сходить к печи с дымоходом, прежде чем возвращаться домой. В темноте найти нужную им печь было сложно, поэтому рётера сперва открыл первую дверь наугад. Внезапно дверь справа от рётера и Кодзи резко распахнулась, издав дребезжащий звук. Мальчики испугались так, что их сердца чуть было не остановились. Они отбежали от источника звука на несколько шагов, а повернувшись, увидели, что из открывшейся двери выскочила маленькая грязная фигурка с обритой наголо головой. Рейтер решил, что ребенок в потрепанной рваной одежде был примерно его возраста. Он был таким грязным, что на первый взгляд было неясно, мальчик это или девочка. Выпрыгнув из печи, он сразу бросился на утек. Рейтера и Кодзи непроизвольно бросились бежать вслед за удаляющейся тенью, прошмыгнувшей за их спины. Трое детей бежали по развалинам стекольного завода, пропахшим ржавчиной, химикатами и гнилью. В северной части участка располагалась небольшая роща, где сохранилось здание в европейском стиле, бывший дом директора стекольного завода. Когда-то дом был современным и чистым, но теперь опустел, в нем больше никто не жил. Маленькая тень, преследуемая мальчиками, помчалась в сторону деревьев. Врезавшись в стену здания, обогнула его правый угол и метнулась к большому лавровому дереву, растущему на склоне холма. Мальчики тут же остановились. Их напугал не размер дерева, Риотера часто рассматривал его вблизи, а Кодзи видел холм Кураями из окна своего дома. Их удивило то, что корпус самолета, который они искали, оказался прислонен к толстому стволу дерева с раскидистыми ветвями. Ткань на фюзеляже была разорвана, оголив каркас, напоминавший останки динозавра, которые мальчики раньше видели на картинках. Бритоголовая фигура, ни мгновения не колеблясь и не останавливаясь, вцепилась в каркас самолета. Затем принялась карабкаться вверх по нему, словно по лестнице, ловко переставляя ноги. Мальчики не двигались с места, молча наблюдая за разворачивающейся на их глазах опасной ситуацией. Ребенок с бритой головой не произносил ни слова, не кричал и не плакал, поэтому было совершенно непонятно, зачем он карабкается ввысь. Наконец фигура достигла приплюснутого носа самолета, прислоненного к стволу лавра. Перепрыгнув на верхушку дерева, она присела и замерла, пристально глядя на мальчишек. В одно мгновение со всех сторон на них обрушились голоса цикад. Солнце село, и округу накрыло тьмой. Маленькая фигурка, присевшая на стволе лаврового дерева, казалось, окончательно слилась с ним, став неразличимой в темноте, совсем как маленькая кошка. Но мальчики продолжали неподвижно смотреть туда, где притаилась фигура. а, -а! раздался вдруг громкий крик, и мальчики наконец поняли, что бритоголовая фигурка принадлежала девочке. Ее тельце дергалось в темноте, обе руки были высоко подняты, Что-то произошло, и теперь нижняя часть ее тела была как будто вдавлена в ствол. «Помоги!» — кричала девочка, пока ее тело медленно погружалось в дерево. Мальчики осторожно приблизились, не отводя глаз от происходящего. Руки девочки отчаянно дергались, она не переставая кричала. Мальчишки бросились прочь. Они были так напуганы, что хотели поскорее сбежать оттуда. От страха сорванцы едва не лишились сознания. Как бы долго они не бежали, Крики и плач девочки преследовали их. Борясь с желанием заплакать, мальчики проползли сквозь первую попавшуюся дыру в каменном заборе. Они изо всех сил бежали вниз по склону холма, в ужасе, что их нагонит и проглотит страшное чудище. Рюйтера прибежал домой и, задыхаясь первым делом, осмотрел себя в тусклом свете электрической лампочки. Его руки и ноги были покрыты ужасными царапинами, наверняка полученными, когда он полз сквозь дыру в стене. Удивленный и растерянный, он смотрел на кровь, смешавшуюся с грязью и потом, и только сейчас ощутил нестерпимую боль.